Не все встречают с добродушием слова: «пойдем сейчас покушаем". С добродушием это мягко сказано. Глагол "кушать" регулярно попадает в списки самых ненавидимых слов. Одни считают его пошлым и мещанским, другие утверждают, что такого слова в русском языке не существует, и наша речь оно попала по какому-то недоразумению. На семейных форумах в интернете можно увидеть вот такие диалоги: "Почему все так ненавидят это слово?" спрашивают одни, потому что это мерзко, отвечают другие и поясняют. Те, кто кушает отвратительные зануды. они еще по утрам зарядку делают и живут по распорядку. Еще с юности знаю, что слова кушать даже в языке русском нет. Но, конечно, глагол кушать существует. Он спокойно живет во всех толковых словарях. Просто этот глагол ограничен стилистически. Вот, например, словарь Ушакова. Употребляется в форме повелительного наклонения и инфинитиве при вежливом или ласковом приглашении к еде, иногда к питью. Кушайте, пожалуйста, пирог. Пожалуйте, кушайте. Словари также отмечают, что слово кушать может быть обращено к ребенку. В XIX веке к этому слову тоже относились настороженно, выделяли как манерное. Но раньше кушать означало еще и пробовать отведывать всего понемногу. Именно поэтому не стоит падать в обморок, пересчитывая Руслана и Людмилу. Не стану есть, не буду кушать, умру среди твоих садов, подумала и стала кушать. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, говорит в известной басне вполне буртальный волк. Кушай, кушай, Федора Егоровна, говорит самовар Федоре из стихотворения Очаковского Вряд ли у противников слово кушать всего процитированное под запретом Надо просто запомнить кушать стилистически ограниченный глагол и использовать его там, где он уместен